Эйнсли посмотрел на часы. Катастрофически мало времени. До казни Дойла осталось меньше 30 минут, а заберут его отсюда еще раньше. Эйнсли собрался и мобилизовал всю жесткость, которая была в его характере, памятуя о словах отца Кевина О'Брайена, что Элрэй Дойл — патологический лжец и врет, даже когда в этом нет необходимости. Ну что ж, Эйнсли вообще не хотел напускать на себя вид священника. Настало время полностью сбросить с себя эту личину. «Да ты все про Икея и Эсперанца!» — с вызовом сказал он. «Почему я должен тебе верить? Чем докажешь?» Дойл задумался, но ненадолго. «У Эсперанца я вещицу одну посеял, зажимчик за прощение, и в любом случае без искреннего и глубокого раскаяния во всех...» совершенных преступлениях. Ни один священник не смог бы отпустить тебе грехи, а ведь я даже не ношу сана. Он еще не закончил тирады, как выражение глаз Дойла стало приниженно умоляющим. Когда он опять заговорил, голос звучал сдавленно от страха. — Мне прямо сейчас умирать. Сделайте для меня что-нибудь. Дайте хоть эту малость. Первым не выдержал лейтенант Хембрик. Совершенно неожиданно этот молодой чернокожий офицер тюремной стражи ополчился на Эйнсли. У вас осталось меньше пяти минут. Не знаю, кем вы там были в прошлом и кто вы сейчас, это не имеет никакого значения. У вас достаточно опыта, чтобы помочь ему в такой момент. Хватит тешить свою гордыню, дайте ему последнее утешение. Хороший он малый, этот Хембрик, — подумал Эйнсли. Он и сам понял, что врет Дойл или нет, но ничего теперь не заставит его изменить показания. Эйнсли чуть напряг память и велел. — Повторяй за мной. — Отче, предаю себя в руки твои, чтобы ты поступил со мной по воле своей. Дойл простер руки, насколько позволяли пристегнутые к поясу наручники. Эйнсли подался вперед. Дойл положил свои руки в его. Текст Дойл повторял четко, не сводя глаз с лица своего исповедника. «Какая бы участь не ожидала меня, я приму ее с благодарностью. Я готов ко всему. Я приму все». Это была покаянная молитва Фуко, оставленная всем грешникам земли, французским аристократом Виконтом Шарлем Эженом де Фуко, некогда отважным воином, а позднее смиренным служителем Бога, проведшим остаток дней своих в ученых трудах и молитвах среди песков Сахары. Эйнсли произносил строки молитвы, надеясь, что память его не подведет. «Да свершится воля твоя обо мне!» и о всех тварях, сотворенных тобой. И желание мое одно, Господи, в руки Твои придать дух мой». Молчание длилось не более секунды. Хембрик объявил. «Время. В коридоре вас ожидает мистер Бэттл», — сообщил он Эйнсли. «Я попросил его проводить вас на места для свидетелей. Нужно торопиться». Двое надзирателей уже подняли Дойла на ноги. Он странным образом преобразился, как-то распрямился и не был похож на самого себя пять минут назад. Он покорно дал себя увести, неуклюже прошарков к двери. Эйнсли вышел следом. Ожидавший снаружи охранник с именем Бэттел на пристегнутом к нагрудному карману рубашке значке обратился к нему. «Прошу следовать за мной, сэр. Быстрым шагом они направились в ту сторону, откуда Эйнсли пришел. По длинным железобетонным коридором потом обогнули зал казни и остановились перед гладкой стальной дверью. Рядом с ней стоял охранник в чине сержанта, державший папку для бумаг. «Назовите свое имя, пожалуйста», — попросил он. «Эйнсли. Малколм. Эйнсли». Сержант нашел его в списке и сделал отметку. — Со словами «Вы последний» все уже в сборе, но мы приберегли для вас горяченькое местечко. — Не пугай человека, сержант, — пробасил Беттл. — Никакое оно не горяченькое, мистер Эйнсли. — Ах, в этом смысле? — расплылся в улыбке сержант. — Тогда, конечно!